«22 сентября, воскресенье, Саана. Кажется, я и впрямь чем-то похожа на нее, думает Саана, глядя на любимую фотографию из детства, прикрепленную магнитом к холодильнику. На ней маленькая белобрысая девчонка сидит на коленях у мамы. Ее красное платьице усыпано крошечными белыми сердечками. На маме брючный костюм и солнечные очки, а еще мама кажется абсолютно счастливой. с а н а выходит в прихожую, затем на лестничную клетку. Захлопнув за собой дверь, она сбегает вниз по ступенькам. Самули остановился на стуранкату у магазина продуктов Алеппо. Ну что, вперед? – говорит он жестом предлагая с а н е сесть на пассажирское сиденье. Она полагала, что теперь им будет неловко общаться друг с другом. Душу терзает чувство вины. Она еще не решила, стоит ли рассказывать Яну о случившемся между ней и с а м у р е может лучше промолчать. Если честно, у руля должна сидеть ты. Все это время ты будто ехала вперед, в топив педаль, а я просто плелся рядом. Спасибо тебе, говорит с а м у р е пока они километр за километром отъезжают все дальше от города. Ты извини за тот случай, добавляет он, делая при этом такую мину, словно ожидает шлепка по лицу. Саану восхищает то, как с а м у л е предпочитает сразу разбираться с неудобными вопросами вместо того, чтобы все усложнять и ходить вокруг да около. Ну что, друзья? спрашивает он, протягивая Саане руку. Друзья, отвечает она, и на вопрос, и на рукопожатие. Ты замечательный, знай это. Говорит Саана, смотря на мужчину. Да, они со временем станут хорошими друзьями, но не более того. с а м о л п р и я т н ы й располагающий к себе человек, и с ним всегда уютно. Но сердце Саана уже занято, и хотя ее в с т р е ч и с Яном пугающе н е р е г у л я р н ы на него она смотрит совсем другими глазами. Рядом с Яном все искрится. Да и ты заранее извини, если окажется, что мой план не сработает, говорит с я а н а Это лучший план из всех, что у нас были, отвечает с а м у л е К тому же терять мне уже нечего. Так где конкретно это ваша дача? спрашивает с я а н а На территории общины к и м и й ю н с а р е но я понятия не имею, как е р е м я с смог бы там оказаться. Родители туда уже ездили, сказали, что дом пустует. Да и местная полиция ходила проверять, никого не нашли. с а н а снимает кроссовки и подтягивает ноги к себе. Она думает: цель е р е м я с о и с ч е з н у т ь бесследно пропасть и быть незаметным не такая уж и сложная задача, если сначала дать полиции убедиться, что в доме действительно никого нет. Кто после такого решит перепроверять? Нам ехать часа два не меньше. Можешь откинуться на спинку и вздремнуть, говорит Самули, мельком глядя на с а а н у Но ей и так хорошо. Они едут мимо домов, дач и пирсов, проезжают желтую табличку «частная территория», пока не оказываются в нужном месте. Взволнованные они выходят из машины и смотрят на эффектный дом в стиле модерн, возведенный на утёсе и похожий на прямоугольную коробку. Длинная лестница спускается с утеса к самому берегу. Машины вроде нет, констатирует Самули и ставит свой автомобиль на сигнализацию. Они нерешительно приближаются к дому, который всем своим видом кричит о том, что в нем никто не живет. Саан уже раскаивается, а вдруг она все не так поняла? Вдруг е р е м е с и не думал о том, чтобы укрыться именно здесь? В таком случае она лишь в очередной раз дала Самуле ложную надежду. Наверное, готовится к худшему и правда не такая уж плохая стратегия. Самуле вставляет ключ в замочную скважину и делает пару оборотов. Затаив дыхание, они входят в дом. Пока что я никого не вижу, говорит он спешно, оглядываясь по сторонам. е р е м я с зовет он. Это я, Самуле. Его голос е надежда п е р е п л е т а е т с я с отчаянием. Да нет его здесь, произносит Самули, после недолгого ожидания в гробовой тишине. Саана задумчиво х о д и т из угла в угол, размахивая руками в воздухе. Язык не поворачивается назвать этот огромный и современный дом дачей. Чувствуешь? Вдруг говорит она, тут тепло. Возможно, совсем недавно тут кто-то побывал. Если е р е м я а с до сих пор чего-то боится, он вполне может переходить с места на место. Куда еще он мог бы пойти? – спрашивает Сана и дает Самуле время поразмышлять. Самуле садится и задумчиво смотрит во двор. Из окна видно, как сосна борется с порывами ветра. Внизу у берега беспокойно плещется море, то тут, то там по воде пробегаются пенные гребешки. Пару лет назад отец купил здесь лесной участок, – начинает Самуле, и Сана чувствует сильное воодушевление. К нему вдовесок шла какая-то хибарка. Я к ней ни разу не ходил. Могу поспорить, что там все запущено. Туда десятилетиями никто не заглядывал. Но почему-то снести хибарку ни у кого рука не поднялась. То есть этот домик не имеет официального адреса. Не имеет. Туда не проводили ни электричество, ни воду, говорит с а м у л е Они обмениваются многозначительными взглядами. Самули пытается найти что-то похожее на Google Картах. Заинтригованные они Сааны медленно едут к нужному месту, проходят через калитку. Большая и ржавая она ревностно охраняет неухоженный участок лесной дороги. Выйдя из машины, они отправляются дальше. Саана по одной тропинке, Самули по другой. Между ними дикими пушистыми островками растут лесные травы. Эта полоска между тропинками чем-то напоминает панковский иракез. с а н у в е с е р и т эта ассоциация. Песок поскрипывает под подошвами кроссовок. Где-то вдалеке кукует кукушка. Вскоре начинают появляться и первые лосиные мухи. Настойчивая мышка р а так и норовит забраться под одежду, а внутри начинает противно ползать по голой коже. с а н а снимает с волос одну такую муху и благодарит себя за любовь к длинным штанам и толстым ветровкам. Сам ули останавливается проверить Google Карты. По идее это где-то здесь, говорит он, увеличивая на экране светло-зеленое полотно участка, которое потом становится серым. Дом даже не нанесен на карту. Не факт, что эта дорога верная. Внезапно. Саана замечает тоненькую струйку дыма над верхушками деревьев. Ориентируясь на нее, они быстро выходят к бледно-желтому домишке, который притаился в лесу. Краска на стенах выцвела и облупилась, но на р а з в а л ю х у домик не похож. Он больше напоминает те избушки, под которыми можно просто укрыться от дождя. Но по всей видимости, Еремеас наловчился отапливать его дровами. Дворик совсем запущен. Среди б у р ь я н а м е стами торчат маленькие деревца. Саана смотрит себе подноги и шагает вперед. Дым поднимается из трубы на крыше дома. с а м у л е посылает Саане растерянный, полный неверия взгляд, а потом буквально срывается с места и, что есть сил, бежит к двери, войдя в домик. с а н а видит, как с а м ю э л сжимает в своих железных братских объятиях светловолосого паренка. Они нашли Еремеаса Сильваста.